Высоко наверху. Как реагируют учителя на выходку Тока? Остается разве что связать его и тащить подальше, потому что строгий окрик директора на него не подействовал. Тока продолжал ржать, а Барри с Эллой ухмылялись. А мы остальные от стыда уткнулись в свои тарелки со стейками, рыбой, салатом или запеченной в духовке картошкой. Мисс Уайт с мистером Кристалом встали и направились к нему. Их лица не предвещали ничего хорошего. Учительница борьбы держала в руках моток скотча. Что-то сейчас будет. Если Тока не утихомирится, то окажется где-нибудь в углу в обличии аллигатора с заклеенной пастью. Но до этого дело не дошло. Дейзи, сидящая в инвалидной коляске рядом с Тока, похлопав его по ноге, прошептала. «Тсссс!» Тока закрыл рот, улыбнулся ей и больше ничего не говорил. Дейзи улыбнулась ему в ответ. Мисс Уайт, бросив красноречивый взгляд на Тока, спрятала скотч. «Прости за это хамство, Анжелика», — сказал наш директор, садясь обратно на свое место. После ужина, когда на улице уже давно стемнело, у меня уже не осталось сил на движуху. себастьян ушел в свою хижину, а Рокет, крыса, лапками кверху храпел в ящике под кроватью. Но Шарии, Финни и другие мои друзья непременно хотели получше рассмотреть домики на деревьях. Дейзи тоже была с нами и защищала тока. «Сделайте вид, что не замечаете его, когда он выделывается. Он просто хочет привлечь к себе внимание». У него получилось. Недовольно пробормотал Ной. «Может, в следующий раз в тарелку себе нагадит? Тогда внимание ему обеспечено, и его завтра же отправят обратно, во Флориду». Шари почти не слушала. Она стояла, запрокинув голову. «Так любопытно посмотреть, что там внутри. Я еще ни разу не была в домике на дереве. Наверняка тоже запас вкусняшек, как у нас на затонувшем корабле», — предположила фини «Тебе что, десерта мало?» — поддел я ее. Или мне привиделось, будто ты проходила мимо с тремя мисочками ванильного крема? Бедняги туда же попробовать не разрешили. — Конечно, привиделось. Никогда не слышал про Фату Моргану? — спросила Сьерра, сопровождая нас вместе с Саммер и Алексом. — Не знал, что они водятся у нас в главном здании, — ухмыльнулся мальчик-енот Алекс. — Он меньше ростом, чем мы с Карагом и Брэндоном, но выше Холли. — Это Моргану носит свадебную фату? — удивилась щуплая девочка-белка. «Кстати, вы бы видели, какой у нас в кристалле классный домик на дереве. Когда вы, наконец, к нам приедете?» Они с Ноем держались за руки. но из за ней едва поспевал. «Скорее, я хочу наверх!» — поторапливала его Холли. «Почти все оборотни птицы уже наверху», — сообщила Тикани, которая снова была в человеческом облике и по случаю праздника надела шерстяное платье, леггинсы и сапожки. «Да, в домике на дереве горит свет, но бойцовый петух Виктор сам туда взлететь не мог», — продолжила Тикани. «Скаю пришлось поднять его наверх, я сама видела». «Интересно. Мы подошли к деревьям, на которых видели днем гнезда и домик. Но когда мы получше их рассмотрели, физиономии у нас вытянулись. Ниже пяти метров над землей не было ветвей, ногу поставить некуда. Как я не напрягал зрение, я не увидел ни веревок, ни скоб, за которые можно было бы зацепиться». «Я ошибаюсь, или здесь и правда нет веревочных лестниц, или чего-то в этом роде?» — спросил я. «Не ошибаешься» с горечью подтвердила Сьерра. «Дети ветра предпочитают общество себе подобных». «Не очень, пумно», — заметил Караг, стащив через голову свитшот. «Наверное, собрался превратиться». «Она вид вполне милая». «Внешность обманчива», — буркнул Алекс, по-турецки усевшись на земле. «Сейчас исправим. К ним придут гости, хотят они того или нет». Шмотки полетели во все стороны. Холли тоже готовилась принять второе обличие. «Я понял, что они с Карагом задумали». Они единственные из нас, кто умеет лазить по деревьям. Могут заглянуть в домик и рассказать, как выглядит царство пернатых». Там, где только что стоял светловолосый мальчик с золотисто-зелеными глазами, появилась светло-коричневая хищная кошка, беспокойно подергивающая кончиком хвоста. Белка бросилась к пуме, пробежала по ее спине и перескочила с ее головы на ближайшее дерево. «Я иду!» — возвестила Холли и взлетела вверх по стволу. «Подожди, Непоседа, я с тобой!» Оборотень пума пригнулся, прыгнул на дерево и вонзил в него когти. Карак играючи взбежал по стволу, будто только этого и ждал. Но проворное холли его опередила. «Эй, это еще что такое?» — вскрикнула она. «Совсем рехнулись?» «Что там?» — встревожился я. Мы обеспокоенно задрали головы. Все, кроме Сьеры, Алекса и Саммер, которые лишь печально переглянулись. «Они тут барьер соорудили», — сообщил Карак, которому тоже не удалось пробраться дальше. Похоже, оборотни птицы опутали часть ствола на два метра ниже домика колючими ветками. «Эй, ребята, можно к вам заглянуть?» — крикнула Холли. «Мы вам принесли что-то классное!» «Чего?» — пробормотал я, потому что у Холли ничего с собой не было. Чтобы вскарабкаться наверх, ей нужны все четыре лапки. «Усыпить бдительность врага вполне допустимо», — прошептала фини Но это не помогло. Скай, Эвери, Кроули... Виктор и другие сделали вид, будто ничего не слышат. Никто не выглянул из окна и не вышел на площадку. Мальчик, серая цапля, сидящий во втором обличье в соседнем гнезде, с любопытством посмотрел на нас, но ничего не сказал и не предложил постучать за нас в дверь. «Савиный помет!» Карагу неохота было царапаться о колючке, и он спустился вниз. «Это вообще не тигриво!» — сказала Саммер, славная девочка-тигрица. «Что верно, то верно!» Карак сердито зашипел на дерево и пометил его когтями. Потом подошел к Дейзи и позволил ей осторожно погладить его по спине. «Может, ты попробуешь?» Наша единственная птица оборотень кивнула. «Я... хорошо, попытаюсь. Я видел, как она нервничает. У нее есть на это все основания. Как бы приветливо не вели себя все в красном утесе, еще не факт, что дети ветра примут Дейзи за свою. Будь осторожна, ладно?» попросила Шари, очевидно подумав о том же. «Если появится нехорошее предчувствие, лучше спустись». «Да ничего, справлюсь. Я выскажу им все, что о них думаю», — воинственно улыбнулась Дейзи. И с хрупкой темноволосой веснушчатой девочки с некоторым трудом в несколько рывков превратилась в пеликана. Забавно было наблюдать, как в инвалидной коляске вдруг появилась серо-коричневая птица с клювом в половину моей руки. «Ноги у нее парализованы, но это ничего», — великан расправил крылья шире моих рук. «Умеешь мысленно посылать картинки?» — спросила Тикани. «А еще лучше бы мысленную трансляцию. Было бы так орехово. Мы бы уловили все, что ты слышишь, видишь и ощущаешь». Холли, спустившись с дерева, запрыгала у Карага на голове. «Нет, простите, не умею», — сказала Дейзи-пеликан. «Ничего», — Финни погладила ее погладким перьям. «Ты ведь всего неделю в Голубом Рифе, и уже так хорошо научилась превращаться». «Ну, ладно, до встречи». Дейзи захлопала крыльями, взмыла в воздух и быстро набрала высоту. Она кружила рядом с деревом, поднимаясь все выше. Без труда миновав колючий барьер, она приземлилась на площадке. В домике тут же распахнулась дверь, и несколько пар рук втянули Дейзи внутрь. Мы переглянулись. «О, к добру ли это?»